Время летело, словно сумасшедшее, и я кружилась в его водовороте, уже смирившись с тем, что сделать все задуманное просто не успеваю. Едва мы с Шумовым удалили все связанные с открытием кафе формальности, начался такой разноцветный хоровод из событий, что мне стало казаться, будто больше нет каких-то выраженных сезонов. Осень незаметно для меня сменилась зимой. И я с удивлением осознала это, только когда взглянула на календарь и обнаружила, что наступил декабрь. Кафе менялось каждый день. Дизайнеры закончили работу. Все оборудование было завезено и установлено. Штат поваров и официантов набран. Осталось дождаться только мебель, которую Шумов заказал на какой-то итальянской фабрике. Взяв на себя все расходы, связанные с покупкой и транспортировкой. И мне оставалось только смириться с этим и ждать, когда же будут нанесены последние штрихи. Отношения с Орловским с каждым днем становились все более близкими. С ним было хорошо всегда. И ночью в постели, и днем, когда выдавалась минутка на кофе-брейк, И мы встречались в кафе, где болтали будто старые добрые друзья. Моя жизнь стала совершенно иной с того мгновения, когда у меня появилась уверенность в том, что мечта станет реальностью. И я больше не боялась, что все изменится на 180 градусов. "Рид, а ты шпротов-то так и не купила, что ли!» — крикнула из кухни Маринка, которой я дала партийное задание сделать то единственное, на что она была способна — матерброды. сегодняшний день бесконечной чехарды был объявлен девчачьим корпоративом. Я готовила мясо, которое как раз доходило в духовке. Марина, бутерброды. Катя, которую ждали с минуты на минуту, обещала принести салат и шампанское. А я сидела на краю постели, размышляя о том, что такого могла съесть вчера, если сегодня меня с самого утра мутило и отгоняла те мысли, которые первыми пришли в голову. И если бы не Маринка со своими шпоротами, стоило им встать перед моим мысленным взором, Как тошнота подкатила горло. Я зажала рот рукой. Нет, это просто невыносимо. Добежав до ванной, я склонилась над раковиной и принялась плескать в лицо ледяной водой. Перед глазами замелькали темные пятна. Рит, ты чего? Раздался рядом обеспокоенный голос Марины. И я перевела взгляд на нее. Она держала в руках злосчастную банку шпроф. Достала последней каплей. Склонившись над раковиной, успела прохрипеть. «Убери эту гадость!» И меня вырвало. Сразу стало легче, будто все это время с самого утра во мне копилось что-то, требующее выхода. Переволновалась, что ли? Хотя, казалось бы, ничего нового не случилось. Ты про шпроты? Маринка поднесла банку к лицу и понюхала. «Они свежие совсем. Вот, сама попробуй». «Марина, уйти!» «Ради бога!» выдохнула, задыхаясь от нового приступа тошноты. Итак, так я вряд ли отравилась, зато второе предположение, которое усиленно от себя гнала, вдруг предстало передо мной со всей своей пугающей простотой. И я не понимала, как реагировать на него, если вдруг оно окажется правдой. Сев на край ванны, я прислушалась к тому, что говорила Марина в кухне, видимо, начав вызванивать Катьку. Оглушающая тишина ваты заложила уши сразу после того, как я поняла... И интуиция меня не подводит. «Да, аптека тут рядом! Да, бери сразу два! Не, лучше три! Что ты верещишь, как ненормальная? Сама в шоке!» Вот и я была точно в таком же шоке. Судорожно вспоминала, когда у меня были в последний раз месячные, но поняла, что это бесполезно. Среди хаоса и нескончаемого потока дел напрочь о них забыла. Но это уже было неважно. Если все так, как предполагаю, я не понимаю, что с этим делать. Нет, я, конечно, задумывалась о детях, но в очень-очень скорой перспективе. Рассчитывала ближайшие пару лет посвятить себя своему собственному делу, а уже после помышлять о замужестве и карапузах. Выйдя из ванной, я предупредительно взглянула на Маринку, которая так и носилась по кухне с банкой шпротов в одной руке и с телефоном другой. Распросов и бесед на эту тему мне сейчас совсем не хотелось, потому я просто плюхнулась на стул и принялась ждать катю.